собственные потери, несмотря на яростную сечу, оказались весьма умеренны, чуть больше 3 сотен убитых всадников, причём и раненых было немного, и всё благодаря отменным доспехам. Русь насчитал на своей кирасе 7 сверкающих сарапин в довольно глубоких вмятинах, и будь на нём прежняя кольчуга, даже усиленная кожи и роговыми пластинами, то минимум половина из этих отмеченных отнемелись бы для него в лучшем случае тяжёлыми ранениями. Пара так и вовсе, скорее всего, оказались бы смертельными. Особенно тот удар, что получил по шлему в затылочную часть. Но удар соскользнул по раковому хвосту, а так бы шею до позвоночника порезали с прорубанием последнего. Потери пехоты тоже оказались не самыми большими. Из пяти тысяч слегло больше семи сотен, и то большая часть потерь Галинды понесли под конец сражения. Когда, что называется, потеряли голову в боевом угаре, кинувшись добивать пруссов. После того, как по врагам сначала потопталась собственная конница, потом потоптались славяне. Ну и огребли. Пленников собрали в кучу на пятачке, и сейчас большая часть народа занималась сбором трофеев. А они, что ни что не говори, были богатыми. Трофейных доспехов хватило, чтобы полностью оснастить им всю пехоту калиндов, но ещё осталось под 1000 штук. Плюс весьма неплохие кони. Не знаменитые фризы рыцарские кони, но что-то такое близкое. Порода ещё не набрала достаточной мощи и ноги коротковаты. Если этих скрестить с длинноногими аварскими, от которых, наверное, пошли халтикины, то может получиться весьма недурственная порода, способная носить тяжело оснащенных всадников. «Осталось найти специалиста-селекционера», — подумал Рус. Славяне поменяли своих пораненных скукунов на целых трофейных, но и осталось еще две тысячи относительно здоровых коней, местами попорченных стрелами да порезанных мечами. но выздоровеют при минимальном уходе. Убитых врагов раздетых догола спустили под лёд. Своих, как и полагается, сожгли, принеся часть тяжело раненных пленных в жертву Перуну. Что до пленных, то пришлось потратить время и тщательно их рассортировать. В первую очередь трус выявлял представителей родов оппозиционных нынешнего правящего рода в племени. Таковые, конечно же, имелись. Вот их князь выделил в отдельную кучку, чтобы было что предложить им в обмен на лояльность. Потом выделял тех, кто являлся союзником этих оппозиционеров, или же мог стать таковыми. Ведь племена никуда не денутся, и нужно привлекать кое-кого на свою сторону, пообещав не только вернуть пленных, но и отдать доступ к янтарному бизнесу, что монополизировал правящий род племени. Всех остальных пленных Руст разделил на две неравные части. В одну часть вошёл здоровый молоденяк и люди среднего возраста, а во вторую часть люди старше 40 и получившие ранения. Последняя часть должна была вернуться к своим поселениям. Что до молодых и здоровых, то их судьба оказалась не слишком удачной. Ну да, их погнали на юг. ибо это будущие рабочие руки, коеих потребуется просто в огромных количествах. Правда, после такого отбора пленных осталось не очень-то и много, меньше 500 человек. Ну, оно и к лучшему. Легче конвоировать будет. Дальнейшее продвижение в регион стало лишь делом техники. Русс разделил армию на отряды по 2000 человек и направил их к столицам прусских племён. Этого количества было более чем достаточно для взятия городищ. Тем более, что никто такой глупостью, как штурм, заниматься не собирался. Да и штурмовать прусские городища, надо признать, затея не самая умная. Столичные городища представляли собой настоящие крепости. Чувствовалось римское влияние. Это не поселение славян или прочих балтов с частоколом на рву. Эти сооружения были более массивными и капитальными. В данном случае за основу взяли холм у реки. Примерно половину его высоты стесали, направив стесанный грунт на возведение валов по периметру, подняв его на высоту в 10 метров. Параллельно, видимо, ставили деревянную стену с продольным расположением бревен. В общем, ставили коробку сруб с небольшим сужением кверху и заполняли его грунтом. Потом вырыли ров, и земля от него шла на внешний вал, на котором уже стоял классический частокол. Вход в город шёл через массивные ворота, встроенные в одну большую башню с балконом над ним, чтобы можно было всячески теранить штурмующих, сбрасывая камни или поливая кипятком, ну и закидывая стрелами да дротиками. Но имелось и у таких крепостей своя ахиллесова пята. то слабое место, что делало все это великолепие практически бесполезным в случае, если противник решил взяться за него всерьез и при этом не ставить целью именно захват материальных ценностей. А именно то, что все было построено из дерева. А дерево, как известно, горит. Хотя, конечно, не всякое. В том смысле, что если соблюдать технологию и пропитывать дерево специальными составами, то есть, что это было бы не было. То с горючестью у него будут проблемы. Брёвна станут обугливаться, пока есть внешний источник огня, но самостоятельно гореть практически не будут. Проблема в том, что составы эти не самое дешёвое удовольствие. Требуют много времени и сил, к тому же эти противопожарные составы сами по себе приводят к порче древесины, из-за чего стену нужно регулярно ремонтировать, что ещё более трудоёмкая операция. Фактически техническое обслуживание стены это её постоянное обновление. Так что ничего удивительного, что люди хотят облегчить себе жизнь и заодно снизить затраты. Тем более, что время достаточно мирное. Было мирным до сего момента. Но сначала, конечно, провели переговоры с требованием покориться. Ирус отпустил несколько десятков пленных из числа стариков и раненых, чтобы по рассказам ужасов о прошедшей битве на озере, дабы защитники дрогнули и сами открыли ворота, понимая, что сопротивление бесполезно. Наверняка в городище успели укрыться часть сбежавших с поля боя, но напоминание не помешает. От вас требуется всего лишь выдать трон вождя и признать нашу власть со всеми вытекающими обязанностями по уплате налогов и выставлению людей в войска при необходимости. Ежели вы откажетесь, то в наказание за неповиновение порабщены будут все жители города. Думайте, время у вас до заката. Но что-то пошло не так. Не дрогнули и не открыли. Думают, что их городище неприступно. и надеются на помощь западных соплеменников, озвучил очевидную мысль славян, когда солнце коснулось горизонта, а от жители городища так и не последовало положительного ответа. Похоже на то, что ж, придётся учить. По-хорошему никто никогда не понимает. Вроде и хочешь быть милосердным, но Русь с досадой махнул рукой. Пока устроим небольшой костёрчик, По его сигналу, взятые с собой пленники стали таскать дрова в виде небольших деревцев к частоколу на валу. Защитники пытались обстреливать несунов, но их прикрывали щитами славяне, так что очень скоро возникла целая гора из дров. Часть дров была заранее полита смолой, и достаточно было несколько зажигательных стрел, чтобы вся эта куча жарко запылала. Тушить внешние ворота даже не пытались. Время. Зато стали слышны звуки работы по дереву. Скорее всего, строят карман. Так и оказалось. Когда костер и часть частокола сгорела, в свете все еще полыхающих бревен стало видно, что защитники из внутренних древесных резервов построили стену, так что если бы штурмующие сразу же вломились бы в пролом, то оказались бы в ловушке. Что ж, придется еще несколько костров запалить. Сказано, сделано. И вокруг городища запылало ещё дюжина костров. Теперь строить карманы стало просто бессмысленно. И защитники отступили в городище, что, собственно и требовалось. Дальше было совсем просто. Утром построили самый натуральный сарай, 4 м шириной, в 10 длиной и 3 м высотой. Если стены сделали чисто символическими из тонких стволиков, то вот крышу сбили из толстых стволов, чтобы она могла выдержать удар тяжёлого камня с высоты. Чтобы тех, кто потащит этот сарай, не сварили кипятком с малой или маслом, на крышу натянули несколько конских кож. Далее этот сарай дотащили до ворот городища, поставив его в притык. Пока защитники не опомнились и не сделали вылазку, чтобы раздолбить сарай, пара воинов быстро вбили в створке ворот два штыря, на которые повесили цепь. Теперь ворота точно будет не открыть. Далее всё те же пленники под довольно жидким обстрелом, но под защитой галиндов и славян натаскали в этот сарай хвороста и дров, что не влезло внутрь, положили снаружи. Снова всё полили смолой и подожгли. Полыхнуло просто зверски. Всю воротную башню на полноценное противопожарное обслуживание явно сэкономили. Да и ремонтировали её не так давно. Пламя поглотило в считанные минуты, и горела она целый день. Башня рухнула под вечер, а оставшуюся ночь всё это остывало. И на следующее утро горожане можно было брать, что называется, тёпленьким. В общем, городские стены надо строить из негорючих материалов, оно дольше и дороже. Но зато вот такого гадства не будет, сделал вывод Русс. Он и раньше не очень понимал смысла деревянного строительства городских стен именно как постоянного, а не временного быстровозводимого укрепления. А теперь так и вовсе для него это стало загадкой. Ведь такая стена, в принципе, ни от чего не могла защитить, разве что от совсем уж каких-то мелких залётных банд. Дальше было легче. В столичные городища племен, блокированные отрядами, отправляли этих первых погорельцев, и те, надо отдать им должное, решили учиться на чужих ошибках и открывали ворота, приносили присягу, выдавая рода прежних вождей. Что до западных прусов, так они так и не пришли. Собрать армию они собрали, но когда беглецы донесли до них известие, что восточные племена пали, Армия распалась, и воины разползлись по своим городищам. Прусские вожди, осознав, что такого удара с запада и юга не выдержит, лих тоже подвёл армию, прикрываясь со своей стороны третью волну переселенцев, намекая, что стоит им рвануть на восток, как по их племенам нанесут удар с юга. Решили договориться мирно. Деваться им всё равно некуда, только склонить головы, признавая чужую силу, а значит и власть. Руж же с малым отрядом, оставив пленников на младшего брата, поспешил назад. Требовалось теперь отвезти на новое место жительства союз славянских племен в горы к Словакам. И следовало поспешить. Март уже заканчивался. Вот-вот, несмотря на малый ледниковый период, начнется оттепель.